а речь старика лилась неудержимо и бурно, как огненный поток. «Я убил его, я виновен, но никогда не приходило мне раньше на ум ударить его или сделать ему какое-нибудь зло. Никогда я не задумывал этого, вопреки всем лживым показаниям, что будто бы грозил ему, и только в ту минуту, когда поднял дубину, Только тогда мое сердце стало бесчувственным. Только тогда всякая жалость исчезла из него, и я нанес смертельный удар. В этот последний момент все прошлые оскорбления воскресли передо мной. Я вспомнил все обиды, какие нанес мне этот человек вместе со своим негодяем братом, который сидит теперь вон там. Вспомнилось, как они вдвоем с братом решились погубить меня во мнении прихожан, опозорить мое доброе имя, вовлечь меня в какое-нибудь дело, которое могло разорить меня и мою семью, между тем, как мы, Бог мне в том свидетель, никогда не сделали им никакого зла. И они добились этого ради гнусной мести». Но за что же они мстили? За то, что моя невинная, чистая девочка, которая сидит здесь возле меня, не захотела стать женой этого богатого, грубого, невежественного труса Бресса Дунлопа, хныкавшего сейчас здесь о своем брате, на которого он при жизни не обращал ни малейшего внимания. Тут я заметил, что Том привскочил с места, и лицо его выразило радость». И только в этот момент, как я уже говорил вам, я, забыв своего Бога, помнил только горечь обиды, да простит меня Бог, и нанес смертельный удар. В тот же момент страшная жалость овладела мной, сердце мое наполнилось раскаянием, но я вспомнил свою бедную семью, понял, что должен скрыть свое злодеяние ради семьи и спрятал труп в кустах. Потом я перенес его на табачное поле поздно ночью, пришел туда с лопатой и зарыл его. Вдруг Том вскакивает с места и кричит. «Наконец-то я понял, в чем дело!» Тут он махнул рукой старику с величественным видом и прибавил. «Садитесь!» Убийство было совершено, только вы никогда не принимали в нем участие. Настала такая тишина, что можно было слышать падение булавки. Старик опустился на свое место, смущенный и растерянный. А тетя Салли и Бенни до того были поражены, что смотрели на Тома, в рты и не понимая, что творится кругом и все присутствующие находились в таком же остолбенении. Никогда еще я не видал людей в таком беспомощном недоумении, никогда еще не видал стольких глаз, так бессмысленно вытаращенных и таких неподвижных. — Господин судья, могу я говорить? — спросил Том с невозмутимым спокойствием. — Ради бога, говорите, — отвечал судья, — до того пораженный и смущенный, что решительно ничего не понимал. Том постоял на месте несколько секунд, не говоря ничего, чтобы «вышло эффектнее», как он называет это, а потом начал своим обычным спокойным тоном. Около двух недель тому назад на дверях этого судебного здания было вывешено небольшое объявление – предлагавшие награду в две тысячи долларов тому, кто доставит пару бриллиантов, украденных в Сент-Луи. Эти бриллианты были оценены в двенадцать тысяч долларов. Но я возвращусь к этому вопросу позже. А теперь перейдем к убийству. Я расскажу вам об этом убийстве все. Как оно произошло, кто совершил его, словом, все детали. Можно было видеть как все стали усаживаться удобнее, чтобы слушать с полным вниманием. Бресс Дунлап, так жалобно хныкавший сейчас о своем брате, на которого он, как вам известно, не обращал никакого внимания, хотел жениться на этой молодой девушке, но она отказала ему. Тогда он пригрозил дяде Сайлсу, что заставит его пожалеть об этом. Дядя Сайлс знал, что Бресс Дунлап человек влиятельный, что с ним трудно бороться, а потому был испуган этой ссорой и стал прилагать все усилия, чтобы их размолвка поскорее забылась. Ради этих соображений он взял даже к себе на ферму Юпитера Дунлопа и платил ему жалованье из своих скудных средств, когда он вовсе не нуждался в работнике. А Юпитер, между тем, по наущению своего брата, делал все, чтобы оскорбить дядю Сайлса, раздражить его, вывести из себя и принудить к такому поступку, который погубил бы его в общественном мнении. И цель была достигнута. Все начали относиться враждебно к дяде Сайлсу, распространяли о нем самую нелепую клевету, и это постепенно разбивало ему сердце. Он был так оскорблен и так измучен, что временами терял рассудок. Ну так вот, в ту субботу, которая доставила нам столько беспокойства, двое из свидетелей, присутствующих здесь, Лэмбип и Джимлен, проходили мимо того места, где работали дядя Сайлс и Юпитер Дунлоп. До этого пункта показания их правдивы. Все же остальное ложь. И они не слышали, чтобы дядя Сайлс говорил, что убьет Юпитера. Они не слышали никакого удара дубиной. Они не видели убитого человека. И они не видели, чтобы дядя Сайлс прятал что-нибудь в кустах. Взгляните на них. Вот они сидят перед вами, сожалея, что позволили так много наболтать своим языком. Во всяком случае, я заставлю их пожалеть об этом, прежде чем закончу. Вечером, в эту же самую субботу, Билл и Джоу Уитерсы видели, как один человек тащил на спине другого. До этого пункта их слова тоже правдивы, но остальное — ложь. Сперва они подумали, что негр тащил в мешке украденный у дяди Сайлса хлеб. Заметьте, как они недовольны и смущены тем, что кто-то, оказывается, слышал, как они говорили об этом. Они недовольны, потому что им известно, кто именно нес убитого человека. Они знают также, почему говорили здесь, что у этого человека была походка дяди Сайлса, между тем, как им известно, что это был не он. И однако же они давали эти ложные показания под присягой. Видели также при лунном свете, что какой-то человек зарывал убитого в землю на табачном поле. Но этот человек не был дядя Сайлз. Дядя Сайлз в это время спал в своей постели. Теперь, прежде чем я продолжу далее, позвольте мне спросить у вас, не замечали ли вы, что люди, находящиеся в задумчивости или чем-нибудь взволнованные, имеют привычку делать какие-нибудь непроизвольные движения своими руками? Причем они совершенно не замечают этих движений. Иные поглаживают себе подбородок, другие трут себе нос, третьи проводят рукой по шее, четвертые крутят цепочку от часов, пятые вертят пуговицу. А некоторые имеют привычку рисовать пальцем букву или цифру на щеке, на шее или на нижней губе. У меня есть такая привычка. Когда я встревожен, Раздосадован или задумаюсь о чем-нибудь глубоко, я вывожу пальцем прописное «В» у себя на щеке, на нижней губе или на шее, и всегда только одно прописное «В», причем я долго не замечаю, что делаю это. Как это странно! У меня есть такая привычка. Только я пишу «О» вместо «В». Тут я заметил, что присутствующие кивали головой друг другу, точно хотели сказать, это правда. Теперь я продолжу. Ночью, накануне этой же субботы, пристал пароход к лесистому берегу, на сорок миль выше нашего места. Ночь была темная, дождливая и бурная. На этом пароходе скрывался вор, укравший те два бриллианта, за которые объявлена награда. Он украдкой сошел на берег с дорожной сумкой в руке и скрылся в темном лесу, надеясь безопасно добраться до нашего местечка. Но за ним следили на пароходе два его товарища, и он знал, что они убьют его при первой возможности и возьмут себе бриллианты, потому что они втроем украли эти бриллианты, а он их стащил у товарищей и скрылся.